Глава 30 Глаз не фиксировал существенных перемен с прошлого посещения этого осколка. Все те же титанические трубы, оставленные могучей таинственной технологической цивилизацией. Когда-то Артема едва не отдал концы здесь, но увидел невероятное зрелище. В тот момент он был шокирован видом черной сфер, завишив в гигантском кратере. Какие события могли породить подобный артефакт? На этот вопрос трудно было ответить и сейчас. Мистер Ош обнаружил на его теле следы излучения. Изучив их, наставник рассказал своему ученику происхождение этого редкого явления. Подобные аномальные артефакты называли «Скорбь мира». Название было собирательным, так как одинаковых среди них не было. Конкретно это имело в себе технологическое происхождение – Его истоки явно дело рук самой цивилизации. Потом случился крах мира, и сфера поглотила в себе последние отчаяния погибающей нации. Так она приобрела свой текущий вид, став глобальным многотехническим артефактом. Конечно, прагматичного ООШа больше заинтересовала не история происхождения, а свойства, которые оказались поистине впечатляющими. Теперь Артема и его напарнику предстояло поработать, чтобы ими удивить гегемонов как следует. Грокарем глаза отметил таинственную фигуру, кутующуюся в плащ. Вишев никак не проявлял себя раньше. Однако сейчас по плану приближалась его часть работы. Человек же, наоборот, главные своей обязанности почти выполнил. Что это значило? Разумеется, что скоро следовало ждать покушения на свою жизнь. Тем более в будущей заварушке о его смерти вряд ли вообще вспомнят. Позволить такому случиться порталист категорически не желал. «Мы близко». Транслировал Артем заклятому напарнику. «Я чувствую», – коротко ответил тот. Его мысль речь была безэмоциональна, как у робота, что только добавляло неприязнь к выродку. Мужчина не позволила капли негатива просочиться в разум и эмоции, но, скорее всего, напарник все ощущал. Тем не менее, игра продолжалась. Человек уже впитал некий этикет трансцендентных существ от наставников. Поддерживать маску спокойствия перед разумным, которого собираешься убить, не составляло труда. Проверка окружения подтвердила номинальную безопасность. Настало время двигаться к цели. Пространственным прыжком адепт покинул трубу, оказавшись высоко над поверхностью осколка. Даже сейчас, спустя столько путешествий через круговерть, вид завораживал. Гигантские трубы шли по всей поверхности земли, чтобы оборваться перед гигантской воронкой вдалеке. Там, в условиях нулевой гравитации, пряталась она. Не заботясь о своем спутнике, Артем стал медленно приближаться к объекту. Вишев, благодаря своим способностям, находил его телепортации и тут же перемещался следом. Порталист доли зависти подметил, что его магия действует совсем иначе. Как там про него говорил Галдес, сущность тайных троп и путешествий, мысленно проворчал мужчина. Что ж, очень подходит. Телепортация этого существа не вызывала возмущение пространственного фона и почти не отслеживалась. Это подтверждало верусь о том, что способности божественных существ происходят из совсем иных источников. Просто с таким врагом точно не будет. Хоть самого объекта еще не было видно из-за густой дымки, окутывающей кратер, его излучение отчетливо чувствовалось. Это успокоило, ведь черная сфера никуда не делась. Порталист встал на плоскость и осторожно подлетел, чтобы убедиться. Сфера на месте. В следующий момент он понял. Неторопливость была верным решением. Прямо на глазах в кратере шевельнулся чей-то огромный силуэт. Удивившись, игрок резко остановился и пригляделся, но больше никаких движений заметить не смог. На миг даже показалось, что перед ним возникла галлюцинация от перенапряжения или излучения. Однако напарник развел сомнения «Я тоже ощутил», — заметил Вишев. «Давай облетим кратер с разных сторон», — подумав, предложил Артем. «Торопиться слишком самонадеяно». «Хорошо», — мысленно отправил утвердительное послание разумный направившись по правой стороне. Грок продолжил движение, взяв чуть влево. Чертов туман по-прежнему мешал разглядеть что-то получше, а пространственную ауру слепило излучением. проталист невольно сократил дистанцию, готовый в любой момент прыгнуть назад. Сама сфера, кажется, нисколько не изменилась, пребывая все в том же безмолвии. Ратем сконцентрировался на основании кратера, прямо под летающей сферой. После пары минут наблюдений он наконец мог понять, что чернота в том месте отнюдь не поверхность. На самом деле там кольцами свернулось странное нечто, заполнив собой пространство кратера. При виде черви подобного силуэта Ратем ощутил инстинктивное отвращение. «Какого хера ты там забыл, урод!» — мрачно спросил он. Вопрос, разумеется, был риторическим. Артефакты круговертия редко существовали без какого-то хозяина или монстра, облюбовавшего их для своих нужд. Это правило не обошло даже опасную черную сферу с ее убийственным излучением. Придется разбираться с этой тварью. Обязанности ингрока в этой миссии почти закончились. Теперь должен поработать божественный ублюдок. Ратем же представил, как избавиться от неприятного сотрудничества. Но неизвестный враг стал серьезной проблемой. Озабоченный этими мыслями, он продолжил путь и вскоре встретился с напарником. «Разглядел?» — спросил Вишев и адепт. «Похоже, это остаточная негативная монация. Напитались силы и обрели волю. И как с ними бороться?» — задал закономерный вопрос порталист. «Не нам!» — сходу обрадовал Бажок. «Тебе!» — Ратем мрачнел. Чего-то подобного он и ожидал. Человек едва удержался, чтобы его истинное мнение об этом скользком гаденыше не просочилось в мысле речи. «Ритуал потребует всех моих сил», — тем распинался Сивишев. «Если я вступлю в тяжелую битву и потрачу их, наша задача будет провалена, независимо от ее исхода». К логике, разумеется, не подкопаться. Путь к объекту и обеспечению безопасности божественного существа во время ритуала ложились на плечи порталиста. Артем не ожидал сторожу артефакта так как этот осколок уже давно вырвал из Курговерти. Сейчас эта аномалия была отрезана от любых миров, пребывая неизвестно где. А самым паршивым во всем этом является ситуация, которая идеальна, чтобы свести с ним счеты. Не понадобится даже никаких многоходовочных планов. «Мог ли он предугадать это?» спросил человек сам себе и тут же ответил. «Вполне». Шафет когда-то рассказывал, что у божественных существ Есть какие-то невероятные способы получения информации. Например, предвидение и предсказания. Если сам порталист был от них защищен, как достаточно сильный адепт, искажающий вокруг себя вероятности, то о самом осколке разузнать могли запросто. Мужчина начал задумываться над вопросом, слили ли его в организации намеренно или нет. Однако пауза затянулась. Пора было заняться делом. Приняв решение, Грук успокоил мысли. «Ты прав». Спокойно транслировал он напарнику. «Я займусь стражем и убью его, либо отвлеку на время ритуала». «Идет», — все так же безэмоционально ответил Вишев. В последней фразе Артему будто почудилась скрытая угроза, но больше это походило на уже его собственные фантазии. «Я начну. Как только выведу его из-под артефакта, можешь приступать. Ты скажешь, когда ритуал подойдет к концу, если бой к этому моменту не закончится». «Принял». «Отлично, стой здесь», – дал последнее указание игрок и не успеша полетел на сближение с объектом. Он все еще раздумывал над методами и тактикой. Проблема заключалась в невозможности хотя бы немного предугадать способности монстра и уровень его силы. Ощущение опасности было, но сдержанное. Правда, полагаться на него полностью нельзя. Кроме того, нервировала необходимость демонстрировать свои способности потенциальному врагу. В такой ситуации главные козыри следовало сохранить во что бы то ни стало. Решив начать опосредованную атаку, Артем достал из пространственного кармана кинжала. Всех их он телепортировал на позиции, а потом сразу же занялся делом. Когда-то на создание одного источника он тратил море усилий и энергии. Сейчас применение всех сразу удалось без особых трудностей. План оказался прост — напасть с трех сторон, чтобы вынудить монстра отступить в выбранном направлении. Такой подход позволит Башку приступить к ритуалу а вы выманив врага на открытое пространство, сможет ударить в полную силу. К счастью, излучение объекта никак не мешало навыкам. Вскоре, с привычным отсутствием звука, вокруг черной сферы образовались три источника. Они приближались к кратеру, быстро набирая силу и пожирая все на своем пути. В мертвой времени этого затерянного осколка вновь пришло движение. Новая битва ненадолго оживила руины. Монстр заволновался, едва ощутив первое гравитационное воздействие опасности. Вверх поднялась одно из колец длинного гибкого тела, похоже, голова. Туша твари полностью поглощала свет, и разглядеть какие-то детали не представлялось возможным. Навык источник сам по себе был слишком медлителен, чтобы настигнуть какого-то серьезного противника, но он хорошо подходил для нанесения масштабного урона или давления, как сейчас. Глядевшись по сторонам, существо совершенно точно почувствовало приближающиеся источники угрозы. Явно рассердившись, оно дернулось было к одному из них, но тут же отпрянуло, ощутив усилившуюся гравитацию. Артём с удовлетворением отметил, как тварь неохотно направилась в сторону единственного оставшегося выхода, прямо в западню. «Я начал ритуал». Пришло послание от Вишев. Артём удовлетворенно кивнул, пока все шло не так уж и плохо. Дождавшись, когда монстр вылезет из кратера, человек наконец атаковал. Телепортировавшись в упором применил пси-детонацию, влив в нее максимально возможное количество сил. Бабах! Глухой звук взрыва эхом разнесся по округе. Вытянутое тело монстра развеяло какими-то серыми хлопьями. Не успел Артем расслабиться, как чувство опасности резко взвыло. Что-то не так. Игрок телепортировался в сторону, и пространственной ауры постарался изучить местность, разбираясь, в чем дело. Выяснить это было несложно. Он обнаружил насыщенное облако энергии на месте взрыва который подозрительно-осознанно летело к нему. Теперь понятно. Монстр, с которым пришлось сражаться, на самом деле оказался так называемой энергетической формой жизни. Однажды человек уже встречался с подобной. Главное свойства свойство — способность бесконечно восстанавливаться, пока питание от источника не будет перекрыто. В прошлый раз Артем просто уничтожил кристалл, от которого заряжалась тварь, что и закончила битву. Мужчина нахмурился. Теперь он не мог уничтожить артефакт, ведь тот был нужен им самим. Получается, что сейчас игрок должен отвлекать тварь, пока его напарник не закончит. Дело несложное, однако оно дает башку массу возможности устроить подставу. Черт возьми! Почему обстоятельства вечно такие дурацкие? Разорвав дистанцию с преследующим его в виде облака энергии существа, он осмотрелся. Бажок уже вовсю работал, производя какие-то свои манипуляции силой чтобы обезопасить его от твари, Артем заставил три источника вращаться вокруг черной сферы по одной орбите, будто планета. Своей гравитацией они не подпустят врага. Прикрыв тылы, адепт вновь взглянул на агрессивную тварь. Та до сих пор пребывала в газообразной форме. Она преследовала Артема. Впрочем, держать расстояние для проталиста не составляло труда. Однако едва он решил, что ситуация под контролем, от напарника пришло новое сообщение. «Развей свои техники!» судя по мысли речи, тут испытывал напряжение. «Они слишком сильны и втягивают энергию ритуала». «Понял», — недовольно ответил Артём, однако просьбу пришлось выполнять. Он дезактивировал источники, присматриваясь к противнику. Человек ожидал, что существо тут же полетит к артефакту, но тот до сих пор преследовал его самого. Зато с ним начали происходить изменения. Облако стало резко расти и набирать скорости энгрук сначала не понял причин таких изменений, только позже догадался, что работающие источники частично перекрывали поток энергии, а теперь тот восстановился. «Ах ты ж твою мать!» — в который раз не постеснялся в выражениях мужчина. Он телепортировался снова, напряженно наблюдая за происходящим. Динамика ситуации не нравилась ему все больше и больше. Получивший подпитку облака, силой росло буквально на глазах. Если оно попытается прервать ритуал, возникнут большие проблемы. Мой почти мгновенно подтвердил новый сигнал от напарника. «Враг быстро набирает силы. Ты должен продолжать отвлекать его». Артем вырвался. «Ведь из-за просьбой этого ублюдка все и случилось. Разве нет?» Следующие несколько минут он прыжками уходил от все увеличивающегося и темнеющего облака твари круговерти. Происходящее в целом не вызывало проблем, пока снова не произошли изменения. Моргнула вспышка света, привлекая проталиста к происходящему у сферы. Повернув голову, он увидел впечатляющее зрелище. Рядом с гигантским артефактом появлялись циклопические врата. Как только они материализовались полностью, створки отворились. Весь этот массив начал медленно накатывать на сферу, стремясь поглотить ее. При этом размера дверного прохода явно не хватало. Однако по мере их приближения то стало уменьшаться, приспособляясь к размерам. Зрелище оказалось столь впечатляющим, столь невероятным. Разумеется, это было проявление божественных способностей, которые адепты вездесуще называли чудом. Игнорирующие законы физики и здравого смысла чудеса могли творить до безумного странные вещи. «Ритуал входит в последнюю фазу», — пришло безэмоциональное сообщение от Вишефа. «Защити врата, пока артефакт не будет захвачен». «Да понял я!» — рыкнул Артем. Дела шли по самому отвратительному сценарию. Монстр, продолжавший пребывать в форме облака, мгновенно сменил цель, стремясь защитить свое сокровище. И помешать этому порталисту придется в одиночку. Ратем телепортировался вплотную к черной сфере, продолжавший плавно скрываться в дверном проеме гигантских врат. По голове сразу шарахнул давлением. На таком расстоянии тяжелое излучение давало о себе знать. Адептер оставил кинжалы на позиции вокруг сферы, чтобы создать равномерный заслон, и стал дожидаться нужного момента. Он наступил через доли секунды. Облако черной хмари нагнало их почти мгновенно. Игрок ударил направленные пси от себя и кинжалов, взрывной волной отталкивая врага. Овы, помогло совсем ненадолго. Тварь тут же метнулась вперед, желая пократь обидчиков и высоединиться с похищаемым сокровищем. К счастью, отчет пошел на секунды. Аритем буквально спамил пси предельной мощности, чтобы держать монстра. Силы утекали, как песок, сквозь пальцы. При этом давление продолжало лупить по мозгам. Очень скоро появилось знакомое тягучее ощущение в голове. Накатывало истощение ментальных сил. «Только попробуй оставить меня здесь!» — подумал мужчина Крем, глаза наблюдая за процессом ритуала. а так божок, как ни странно, повел себя честно. «Врата начнут смыкаться через несколько мгновений. Оттолкни его еще раз и заходи». «Понял!» — кивнул человек. «Он сделал все точно». Чередой взрывов, оттолкнув монстра, игрок телепортировался к створкам и шагнул внутрь перехода, успев в последний момент. С гулким грохотом двери закрылись. Ратюм огляделся. Он находился в крупной комнате, стены которой представляли себе полки, забитые книгами. В центре же висела в воздухе сфера похищенного из осколка артефакта. «Справились!» С облегчением выдохнул мужчина. Адепт здорово устал, да еще и излучение продолжало неслабо наседать. «Эй, где ты?» — обратился он к башку. «Дай мне покинуть измерение с артефактом». Однако напарник молчал. Хуже того, стены вокруг пришли в движение, медленно смыкаясь и принуждая игрока приближаться к смертоносной сфере. «Ах ты, мразь!» — совершенно спокойно подумал Артем. «Не удержался таки, да?»